глава 6. человек тень кимберлилан кто то приходил к нашему корпусу каждую ночь четыре звонил в домофон пронзительная металлическая трейлер раздавалась то в два то в три то в четыре утра почти весь октябрь спрашиваешь кто там молчат спустя несколько секунд или минут все повторяется вообще было столько тревожных сигналов которые мы не заметили Например, Зоуи без конца повторяла, что ей очень нравится занятие, что она берет дополнительные часы, уходя утром говорила, что у нее репетиция, презентация, прослушивание, факультатив. Вроде как училась больше всех нас вместе взятых, а еще очень сблизилась с преподавательницей Ханной Дойерти. Никогда не слышала, чтобы преподаватели проявляли такой интерес к студентам. Оставалось думать, что может зои и правда уникум. И необычайно талантливо, просто я ей завидую, вот и не замечаю. Все это сильно меня беспокоило. Отчуждение, нараставшее между нами несколько лет, стало совершенно явным. Исчезновение зои будто стало закономерным итогом. А еще Эндрю. Мы не обсуждали его. Наверное, Зоуи заметила, что я стала ее избегать, когда они начали встречаться, Я боялась своих чувств к нему, не хотела сболтнуть или сделать какую-нибудь глупость и все испортить. Кроме того, я была занята учебой, я же не Зоуи, которая гуляла ночи напролет, а преподаватели все равно ее превозносили и уделяли ей уйму внимания. Мне приходилось корпеть над учебниками. В общем, если говорить кратко из позиции сегодняшнего дня, сомнений у меня не вызывали только ночные звонки в домофон. Они начались вскоре после того, как Зоу стала встречаться с Эндрю. Хотя, если он оставался у нее на ночь, звонки почему-то прекращались. Закончилось последнее воскресенье октября. Я запомнила, потому что в понедельник, в Хэллоуин, мне надо было рано встать. Я до того разозлилась, что вместо того, чтобы ответить на звонок, вылезла из постели, вышла из квартиры, нажала кнопку первого этажа в лифте, шел первый час ночи, в коридорах в кои-то веки никого не было. Я дрожала от страха, гадая, что или кого увижу, когда откроются двери лифта, но в вестибюле оказалось пусто. Лампы не горели, но свет от уличных фонарей отражался на поверхности ламината. Я открыла дверь и увидела удаляющегося человека. Окликнула его. Он остановился и обернулся. Я видела только силуэт, но знала, что человек смотрит прямо на меня. Лил дождь, а я была босиком, так что на улицу не пошла. Спустя несколько мгновений человек шагнул в темноту и исчез. Еще несколько шагов, и я бы увидела того, кто приходил за Зоуи. Я спугнула его или даже разозлила тем, что спустилась, потому что после этого начался настоящий ад. От эвелиндемитчеллсобакаджимейл.ком. Дата 23.01.19. 10.19. Кому? Тебе. Вторник, 22 января 2019 года. Джозеф Нокс. «Привет. Нет, еще читаю, но я точно не стал бы тебе звонить в три утра, сколько бы ни выпил. Мне не хватает часов в сутках, прости». Думаю, у многих такие ощущения по поводу второй книги. После первой автора подозревают в наличии таланта, и второй книгой надо доказать, что подозрения справедливы. Судя по тому, что я успел прочитать, ты прекрасно справляешься с этой задачей, так что не останавливайся. Прочитал про высотку и про чье-то присутствие в комнатах. Любопытно, что и у Лоис, и у Гарри украли ключи. Только что дочитал главу про «Человека-тень», Вызывает нешуточную тревогу. Ты уже знаешь, кто это был? А Ким знает? Может, нам обоим стоит отключить телефоны на ночь? Джи Чмоки. Привет, спасибо, спасибо, Нокси. Иногда мне кажется, что в моем случае подозрения совершенно не оправданы. Человек-тень? Нет, не знаю. И Ким тоже. Погоди, скоро увидишь, что этот чертов псих выкинул дальше. Эмодзи Чмоки.